139. Июль 24. -е. Для того, чтобы общение состоялось, следует предпослать ему утверждающую это общение мысль. Преддверие, явленное мыслью, обусловит желаемый результат. Может возникнуть вопрос, почему же осуществляются далеко не все мысли, хотя явлено такое преддверие? Но кто может сказать, когда и где поспевает жатва добрых или злых мыслей? И не будет ли карма человека кристаллизованным следствием мысли его? Можно с уверенностью утверждать, что каждая мысль, как энергия высшего порядка, дает рано или поздно плод свой в полном соответствии своей силой и напряжения. Ничтожная мысль и следствие порождает ничтожное но огненная мысль, согласованных в огненном устремлении центров, рождает гигантов. Особенно сильны следствия согласованных мыслей коллектива. Даже круг из нескольких созвучных сознаний может быть очень силен. Даже две согласованные ауры могут творить чудеса. Следует подумать о том, какова сила мысли владыки, если она может дать направление эволюции планеты на целый цикл. Так при начале каждой новой эпохи планетный дух ее возглавляющий на плане первичных прообразов создает ее формы и мыслью творит и дает ей нужное направление. Точно так же и каждый человек, сознательно или бессознательно, предпосылает мысли каждому своему действию, движению или поступку. Причин явного и быстрого неосуществления мыслей много. Во-первых, им могут противодействовать такие же мысли окружающих, которые по своему потенциалу оказываются сильнее. Во-вторых, порожденная мысль может оказаться слабой. В-третьих, сам породитель мысли своей неуверенностью и колебаниями может совершенно ослабить ее и лишить всякой силы. Если даже хорошего стрелка лишить уверенности, точности, и четкости движений, то его действия обычных результатов не дадут. Точно так же и с мыслью. Оружие мысли требуют опытной руки, умений и непоколебимой уверенности в его силе. Сознательно силою мысли пользуются очень немногие, но зато используют ее яро колдуны всех степеней. Темные ныне яро прибегают к этому невидимому и неслышимому оружию, подражая служителям света. Много мысленных воздействий идет из тонкого мира. При некоторой внимательности и настраженности их обнаружить нетрудно, но особенно сильна в своих воздействиях пространственная мысль. Мысленный мир, окружающий планету, возможно, Начать осознавать, если подумать о мысленном мире каждого человека, который окутывает его как бабочку кокон. Мысленный мир планеты в значительной мере является результатом коллективного мысленного творчества всего человечества. Надо же наконец понять, что если человек подумал о чем-то и создал в своем воображении соответствующий образ, то эта форма уже существует где-то. Миллиарды создаваемых людьми образов насыщают ауру планеты и соответствующим планам. Мысли эти в пространстве живут и действуют яро на живых и умерших, часто нейтрализуя слабые попытки индивидуального мышления и подчиняя себе даже коллективную мысль. При начале новой эпохи много пришлось нам разрушить чтобы люди могли создавать вновь уже не по протаренным дорогам, но творить новую жизнь в ее новых формах. Мир старый тянет человечество вспять в прошлые, в сферы мыслей и житых. Но мы призываем в мир новый и новые формы даем, и наново строим на путях неисхоженных сил и мыслей, рождаемых вновь.